исходя словно из мозга твари. Этого не могло быть, но все же это было именно так. Чудовище не было слепым, Джек чувствовал его дьявольский взгляд так же, как он ощущал бы нож, приставленный к горлу. Именно взгляд пугал Джека больше всего. Мертвенный, ненавидящий, леденящий и замораживающий душу. Глядя в эти глаза, Джек начинал чувствовать себя физически и психически больным человеком. Демонстрируя полное презрение к законам земного притяжения, тварь спокойно скользила по стене головой вперед. А в тот же момент из вентиляционного отверстия появилось второе существо, ничем не напоминающее первое, вроде бы маленький человечек не больше 30 сантиметров. Но человеческого в его облике было немного. А его руки и ноги напоминали конечности первой твари с устрашающими когтями и шпорами. Та же плеснеобразная, скользкая на вид кожа, хотя и не такая зеленая, скорее желто-серая. Под глазами у человечка были черные тени, а из ноздрей выходила какая-то ткань, похожая на жабры. На уродливой голове зубастый рот занимал пространство от уха до уха, и у него были такие же дьявольские глаза, как у крысообразного существа, хотя и меньшие по размеру. Джек заметил в руках у чудовища какое-то оружие, вроде миниатюрного копья с хорошо заточенным и блестевшим на свету острием. Он тут же вспомнил первые жертвы крестового похода Лавеля на клан Карамадца, Эти двое получили до ста колотых ран, нанесенных холодным оружием вроде перочинного ножа. Но и не ножом. Медицинские эксперты потеряли голову. Буквально вся лаборатория находилась в полном замешательстве. Конечно, никому и суд медэкспертов и в голову не могло прийти, что убийство совершили адские твари ростом не более трети метра, вооруженные карликовыми копьями. Демоны черной магии? Гоблины? «Гремлины? Что за существа? А может, ловель делал из глины и потом каким-то образом их оживлял? А может, создавал их с помощью заговоров, заклинаний, дьявольских молитв, так же, как вызывают демонов последователи сатаны? И были ли это вообще демоны? Откуда они взялись именно здесь?» Существо, похожее на карлика, оттолкнулось от вентиляционного выхода, прыгнуло на шкаф, ловко и упруго приземлилось на ноги. А глядя мимо Джека и Кейта, оно произнесло «Пенни, Дэйви». Джек вытолкнул Кейта в холл, выскочил за ним следом и захлопнул дверь в спальню. Тут же одно из существ, скорее всего, человекообразная тварь, стала отчаянно скрестись в закрытую дверь. Дети были уже в гостиной. Джек и Кейт бросились за ними следом. Фэй закричал. «Джек, скорее! Они вылезают из вентиляционного отверстия здесь!» «Стараются окружить нас», — понял Джек. «Господи, да они же везде. Весь этот чертов дом кишит ими. Они повсюду. У нас ничего не получится». Джек постарался прервать поток этих мрачных мыслей. Он знал, что пессимизм и страх еще никому не помогали, но наносили большой вред, парализуя волю тогда, когда она больше всего нужна. А в гостиной Фэй, Ребека торопливо помогали детям надеть куртки и ботинки. А вдруг они услышали шипение, хрипы и жадное, бессловесное бормотание, исходившее из вентиляционной решетки над длинным диваном в гостиной. В отверстиях решетки блестели серебристые глаза, особенно яркие, на фоне тьмы вентиляционной трубы. Дэви надел только один ботинок, на второй времени уже не оставалось. Джек взял мальчика на руки и сказал, «Фэй, возьми второй ботинок и пошли». Кэйт в прихожей уже доставал из шкафа свое пальто и пальто жены. С одеждой в руках он схватил Фэй и вытянул ее вслед за собой из квартиры. Пенни вскрикнула. Джек обернулся в сторону гостиной, инстинктивно прижав к себе Дэви. Решетка над диваном рухнула на пол, из отверстия стали появляться какие-то тени. Но Пенни испугала не это. Прямо на них из кухни двигался еще один представитель подземного мира. Эта тварь отличалась от других своей окраской и размерами.